Глава 1337. Начало охоты. Ван Буэлла не особо хотел становиться лордом обжорства. Его первоочередная задача заключалась в постижении магического закона обжорства, но ещё важнее было понять Императора. С тех пор, как он выяснил, что семь чувств и шесть страстей произошли от Императора, ему пришла в голову идея. Если он постигнет все семь чувств и шесть страстей, что тогда произойдёт? Император проснётся? Или же он уже никогда не сможет разомкнуть век?» Ван Буолы нахмурился. Шагая по улице ночного города, он поднял голову к небу. Его взгляд не смог пробиться сквозь небесный свод и показать ему первый план, тем не менее он чувствовал, что где где-то там за ночным небом в позе лотоса медитировал бог. Ван Буолы вглядывался в черноту неба, пока не дошёл до торгового дома льдистого духа. После праздника чревоугодия торговый дом начал развиваться более динамично. Ресторан остался стержнем бизнеса, пока торговый дом стремительно расширялся. Лавки и рестораны один с другим переходили под их контроль после визита управляющей или кого-то из его подчинённых. Спустя всего месяц на улице Восточного квартала, где стоял ресторан Ван Буоле, осталось одно заведение – торговый дом льдистого духа. Все остальные заведения присоединились к нему. Некогда скромный, никому неизвестный ресторанчик под предводительством Ван Буоле встал в один ряд с самыми именитыми заведениями города – Ра Расширение ресторана и популярность духовной ледяной воды, которая стала настоящим хитом города обжорства, многократно повысили плотность ауру желания. Магический закон обжорства Ван Буэлэ каждый день напитывался чудовищным количеством энергии. Никто не знал, насколько далеко Ван Буэлэ развил его. Тем не менее, всех, кто забредил в район, где находился торговый дом, охватывало неуёмное желание поесть. Необычайность этого места не могла не привлечь внимание восьми лордов обжорства, Они лишь проверили его, но не стали чинить препятствия. Возможно, дело было в грядущей охоте. Потому что за этот месяц такую трансформацию можно было наблюдать не только в ресторане Ван Буэлэ, но и в 13 других районах города. Правда, разница была только в масштабе. Во всех случаях это было делом рук адаптов плоти. Очевидно, все адапты считали предстоящую охоту чрезвычайно важным событием, поэтому они решили как следует подготовиться. Некоторые предпочли действовать скрытно, Но большинство весь месяц расширялись, дабы получить как можно больше ауры обжорства. Ван Була, безусловно, заслуживал отдельного упоминания, но троим удалось затмить даже его. Одним из них был Шейн Лудао. У него не было ресторана, но он служил сильнейшему лорду обжорства. Именно он передал ему все свои заведения, чтобы тот мог целый месяц поглощать ауру обжорства. Другими словами, месячный объём ауры, получаемый лордом обжорства, полностью достался Шейн Лудао. Стоит учесть, что в отличие от адептов плоти, лордам требуется её во много раз больше. И любой адепт готов отдать левую руку, чтобы получить столько. Помимо Шэнь Лудао в городе нашлись ещё два экстраординарных практика, один не пользовался большой известностью. Он годами находился в уединении, поэтому о нём почти ничего не знали. Стоило ему выйти в свет, как он тут же породил настоящий вихрь ауры обжорства масштабом с целый город, это заставило многих в городе обжорства выгнуть бровь. Такого трудно добиться даже лордом обжорства. Такой властью обладает только владыка желания. Неудивительно, что загадочный практик стал героем множества сплетен и пересудов. Большинство сходилось во мнении, что этот человек и был причиной, почему владыка разрешил провести праздничную охоту. Довольно быстро стало известно имя таинственного практика, его настоящее имя было Фенди. Что до последнего практика, его вспышка была самой тусклой из трёх, однако людей привлёк его статус. Он являлся сыном первой жены лорда обжорства Толин-Зы, звали парнишку чэнь лин -зы. За этой троице Иван Булэ весь месяц внимательно следил весь город, подавляющее большинство считало, что новым лордом обжорства станет кто-то из них. Новый праздник чревоугодия был не за горами, только этот будет отличаться от всех остальных. В нем не приняли участие адепты плоти. Восемь процессий лордов обжорства, как обычно, достигли центральной площади, где появился владыка желания. На его появление толпа отреагировала родоснаморёвым, гигант на алтаре поднял руку к небу, в этот же миг послышался раскат грома. Весь мир задрожал, над городом разверзлась огромная туманная воронка, она быстро расширялась и прояснялась, пару вдохов спустя все жители города увидели гигантский чёрный вихрь. В этой ракочущей озаряемой вспышками молнии круговерти проступали очертания другого мира. Большинство никогда раньше не видели ничего подобного. По ту сторону вихря лежала чёрная земля, казалось, она была пропитана кровью. Всё было размыто, поэтому никто не смог разглядеть, как выглядят стоящие там руины, однако всех посетило стойкое ощущение, будто по ту сторону воронки лежал оставшийся после битв могильник. Казалось, сам воздух там пронизывало смерть отчаяния, причём настолько сильные, что они даже просочились через вихрь в город. Впервые сначала начала праздника крики на площади стихли, и из мира склепа через постепенно растущую воронку в мир попал рёв. От этого звука у многих душа ушла в пятки. Подобно Аурион ворвался в город обжорства через воронку, от отчего у горожан загудела голова. В мёртвом мире появилась массивная гниющая рука, она пыталась пролезть через вихрь во второй план. По мёртвой плоти ползали чёрные насекомые, Из-за них аура мертвеца казалась более ужасающей. Внезапно огромная гора плоти на центральном алтаре холодно фыркнула. Этот звук повлиял на руку мертвеца. Чёрные жуки громко завизжали, а потом принялись безумно пожирать мёртвую плоть, как будто кто-то разжёг в них неутомимый голод. Причём они не ограничились только мертвечиной, жуки не брезговали и себе подобными. Жуткая рука исчезла, так и не добравшись до второго плана, И в итоге остался только рой насекомых, которые продолжали пожирать друг друга. Гигант на алтаре сделал вздох и всосал их всех разом. Оцепеневший от страха толпа слышала только чавканье. Одновременно с этим в них тоже разгорелся сильнейший голод. Проглотив жуков, владыка негромко заговорил, но его голос был слышен на весь город. «Грандиозное пиржество начинается! Адепты плоти, можете отправляться! Остальным вход оттуда воспрещен!»